Понимал он последнее время и другое, с отцом непременно должно что-то случиться. В Последнее время в их доме нависло и все сгущалось что-то черное, тяжелое, недоговоренное, а при нем даже непроизносимое. До этого они жили, как все люди, а сейчас в их доме то кричали, то говорили шепотом, то молчали. До этого отец часто приходил на веселье, и мать тыкала ему в лицо бутылкой «На, съешь ее, она тебе дороже всего». А тут он однажды пришел совершенно трезвый, и как только мать отворила ему дверь, он ударил ее по лицу. Потом выхватил кривой сапожный нож и, замахнувшись, пошел на нее. «Вот, — сказал он, — помни, у нас в роду еще никогда...» но мать закричала, бросилась в дверь, и он ушел. Пришел только под утро, пьяный, и мать его уже не ругала. За этим наступила пора молчания. Никто ни с кем не говорил. Мать утром кормила отца, отвечала на кое-какие вопросы, смотрела на него спокойно и страшновато. А потом все пошло как обычно... Но он уже знал, с отцом обязательно скоро что-то должно случиться. С этих пор на их дом опустилась тайна, то есть тишина. Он чувствовал эту тайну почти физически. Она мешала ему вольно дышать, болтать, интересоваться посторонним, сидеть на одной партии с товарищами, бегать на переменах. Сначала все это страшно тяготило его. Ничего о себе, ничего о родителях, никого к себе и никуда из дома, да и товарищи. Поглядывали на него странновато, и ему казалось, что перешептывались. Был один Верзила, который усмехался, когда он проходил, и однажды они с ним даже подрались. Но тут зашел законоучитель, молодой высокий преподаватель Гомилетики Давид Эгнатошвили. И хотя ударил первым, он, ничего не спрашивая, подошел прямо к Верзиле, взял его за плечо. Сильно тряхнул туда и сюда и увел за собой. А потом возвратился и тихо сказал Джугашили. В комнате, куда он его привел, сидели двое учителей, и один из них, старший, ласково сказал ему, «Ну разве можно верить каждому дураку? Мало ли что он тебе ляпнет, ты хороший ученик, иди учись. Если снова к тебе полезут, только скажи мне, понял? Не полезут». Ответил за него Давид и как-то очень значительно улыбнулся, и действительно, с тех пор к нему не лезли. А время шло, и тайна стала легкой и почти невесомой. В семинарии он так жился с ней, так сумел ее приручить, что вскоре создал свой особый, принадлежащий только ему, мир. Он был почти такой же, как у всех, но только там, в его мире, все подчинялось только ему одному и он был в нем самым главным, самым удачливым, красивым, ловким и умным. Русское слово «мудрый» он уже знал, но оттенков его не чувствовал, и мудрец для него всегда был стариком, а красивым он не был никогда. И когда из этого мира переходил в тот, к матери, к училищу, И к товарищам то и понимал это, очень здраво и спокойно. Нет, никак не красавчик, не джигит, но и не зачем быть ему джигитом. Так тайна не только стала ограждать его от мира и неприятностей, но и поднимать над ними. Он был единственным и понимал это. Мать Екатерина проживает в городе Гори. Да, она и после ни за что не хотела переезжать. А тогда, 33 года назад, она была еще молодой и красивой. В последний раз они виделись за месяц до его ареста. Потом, после ограбления банка, к ней приезжали, допрашивали, думали, что он, может быть, прячется у родственников, у соседей. Спрашивали ее об этом, и она отвечала как надо, то есть ничего. Так от нее и отстали ни с чем.